Глава четвертая Вернувшись на кухню, знахарка сразу занялась делами. Вытерла мимоходом щеки, слезами уже не поможешь. Ими вообще, как она давно поняла, ничего не сделаешь и не решишь. Так лучше не позволять себе бесполезной слабости. Хотя иногда она прорывается неожиданно и безотчетно. Сначала Ильда затопила печь. Поставила чугун с водой и крупой на кашу зверям. Принесла из пристройки брусок замороженного рыбного фарша. Заготовленные с осени мясо и рыба прекрасно хранились в набитом льдом погребе. Затем переодела фартук и снова направилась в пристройку, на этот раз в умывальню, куда недавно перетащила вещи Лерда. Пора было начинать приводить их в порядок. В просторной комнатке, где на случай наплыва гостей мастера сделали несколько отдельных кабинок, Ильда развесила на самодельных плечиках тяжелую от воды одежду и ненадолго задумалась. Если делать все по правилам, то нельзя тратить магию на вещи пациента. Сила может потребоваться неожиданно. Следует отмывать одежду руками, с помощью воды, щеток и мыльного раствора. Но это долгая, тяжелая и грязная работа, а пациента нужно снова кормить, да и умывальня ему может понадобиться. К тому же пробиться сюда по гололеду не смогут и закаленные воины с помощью магов, а тем помощь знахарок обычно не требуется. Они и сами мастера на все руки. Но, к сожалению, их очень мало. Выходит, не случится и ничего страшного, если Ильда почистит вещи с помощью воздушной магии, которая после обучения целительству дается ей легче других. Приняв это решение, знахарка приободрилась и немедленно принялась за дело. Налила в бадью теплой воды, плеснула чуток настоя мыльного корня и снова создала маленький смерч. На этот раз совсем крохотный, иначе все вокруг будет мокрым и мыльным. Пышный, как облачный ежик-смерчик, выскочил из бадьи, шустро помчался по вороту и полам плаща, покрутился в капюшоне, выплеснув оттуда горсть бурой пены. Ильда бдительно следила за ним, возвращая в бадье с чистым раствором, едва ежик терял белизну. И так раз за разом, пока он не оттер все вещи. А затем еще раз, уже чистой водой, и еще, теперь уже сухим, пышущим жаром суховеем. Оставить дорогую одежду обсыхать как обычную довольно опасно. Тонкая замша и велюр могут сильно уменьшиться в размере и стать жёсткими и совершенно непригодными. Закончив чистку, Ильда аккуратно сложила вещи в чистую корзину и свистнула Рисса. Чуткие уши барса услышат её сигнал даже на расстоянии в несколько сотен шагов. Зверь помчался без промедления, послушно подставил под корзину спину и неторопливо двинулся на кухню. Оказавшись в доме, Ильда принялась развешивать вещи по крючьям, отмечая незаметные прежде дырки, оставшиеся на месте пуговиц. Злодеев явно не волновала сохранность добротных вещей жертвы, и это говорило о многом. Стало быть, они богаты и могут себе позволить просто выбросить одежду, которую любой бандит или вор отнес бы скупщику. И, скорее всего, Лерда уже ждали приготовленные за годи вещи, Неизвестно только в кого преступники собирались его перевертить. Ильда представила себе этих безжалостных, нечеловечески жестоких мерзавцев и невольно зябко дёрнула плечами. Да уж, дару не позавидуешь. Наверняка уже просчитал свои шансы выжить, и итог вышел неутешительным. И значит, не зря он сейчас дует на холодную воду, проверяя каждое слово знахарки. На его месте любой бы так осторожничал, опасаясь снова попасть в западню. Знахарка сочувственно покосилась на смотревшего в окно Лерда и решительно пошла за варёным мясом. Судя по всему, желудок пациента не против сытной пищи, и значит, нужно кормить его почаще, чтобы восстанавливался быстрее. Пока котелок с мясом грелся, Эльда достала массивную мясорубку, прикрутила к столу и приготовила миску для фарша. Я могу помочь. Оказывается, пациент из-под тишка следил за её действиями. «Не нужно, мясо вареное крутится легко», — отказалась знахарка. «Лучше мойте руки и садитесь к столу. Сейчас будете обедать». «А что ты сама ешь?» — вдруг осведомился он. «То же самое и с того же котла». Девушка принесла горячий котелок, процедила в ковш бульон и принялась ловко отделять самые крупные куски мяса. «И кто это был?» — заинтересовался Дар. «Тетерев. Осенью их много в соседнем лесу». «Рис с Ритой иногда по два десятка в день приносит. Я еле успеваю ощипывать и потрошить». Она быстро намолола полмиски мякоти, добавила туда бульона и грибного порошка, налила в кружку травяной настой и подвинула все к Лерду. Потом налила и себе отвара с мясом, достала хлеб и горшочек с рыжиками и села есть. «Чем у тебя так пахнет?» «С солеными грибами». Вздохнула Ильда и, не в силах смотреть в его голодные глаза, взмолилась. «Потерпите еще хоть денек, потом мелко порежу и заправлю конопляным маслом». «Не доживу», — мрачно буркнул он, медленно допивая густой суп. «Грибы ты тоже в лесу берешь?» «Да их тут к концу лета под каждым кустом будет, как насыпано», — фыркнула Ильда и поспешила доесть, чтобы не дразнить Лерда. «Под каким именно кустом?» Лерт недоверчиво глянул в окно. Они под снегом, терпеливо пояснила девушка, встав рядом. Крыльцо здесь широкое, видите столбы. К ним прибиты перила, мне по пояс. А с крыльца вниз ведёт лесенка в 8 ступеней, примерно в рост высокого человека. От ступеней начинается тропа, обсаженная малиной, смородиной и шиповником. Под крутыми склонами скал выложены каменные стены, лавушки от осыпи, возле них скамейки. Тут очень красиво, когда всё цветёт. "Знаешь ли, да?" внимательно рассмотрев сверкающий на солнце лёд, вдруг скептически усмехнулся он. "Если это действительно дорога через перевал из северной долины в прибрежные пределы, то мне эти места знакомы. Пришлось ездить и не один раз. Но я никогда не видел тропы, о которой ты рассказываешь". Знахарка невольно улыбнулась, и улыбка вышла не менее ехидной, чем у него. А вот уверенности и превосходства знающего тайну человека было, пожалуй, вдвое больше. Можете ответить на два вопроса, не скрывая своей веселье, спокойно осведомилась девушка. Попытаюсь. Лэрт был предсказуемо осторожен. Вы ездили с наёмниками или с личной охраной? А это имеет значение? глянул он изумлённо, но сразу задумался и нахмурился. Конечно, не стала она ждать. Откуда вашей охране знать тайные приюты гильдии наёмников? О них даже не все старшины обозов знают, только самые надёжные. Сами подумайте, зачем гильдии нужна лишняя головная боль? Если в приют начнут заглядывать все любопытные путники, желающие развлечься или купить выпивку, главе придётся держать здесь охрану. Резонно, подумав, хмуро согласился он. Но ведь и посторонним иногда требуется помощь. «Но ведь они платят налоги не гильдии, а королю», сказала Ильда фразу, которую не раз слышала от своих нанимателей. «Пусть с него и требуют». И кроме того, отсюда до горного козла Лера Тревиза всего пара лик. «При надобности легко добраться? По хорошей погоде, конечно». «Я там был», — снова задумался пациент. «Но все равно не помню, чтобы поблизости видел тропу к приюту». «Ладно». сдала Сильда, вдруг сообразившая, что довольно скоро тут будут люди, которые теперь она не сомневалась ищут дара. И, разумеется, он узнает, где спрятан приют гильдии, так что напрасно она пытается сохранить тайну. Только рыжигает любопытство и подозрительность пациента. Идите за мной. Шли они недалеко, всего лишь в столовую. Там Эльда сдёрнула со столешницы скатерть и аккуратно свернула, потом достала из дальнего угла шкафа фонарь с волшебными картинками. и поставила в центр стола. В долгие осенние и зимние вечера он разгонял скуку ей и редким в эту пору особо тяжёлым пациентом. Лёгких обычно увозили на второе же утро. Лерт следил за хозяйкой с любопытством, но фонарь его не удивил. Значит, её пациенты в самом деле богат, отметила Ильда. Такие игрушки могут купить своим отпрыскам только очень состоятельные Лерды и купцы. Вот Северная долина. Взяв в руки указку управления, Ильда нажала один из камней. Стол осветился, замерцал и исчез вместе с фонарём. Вместо них перед знахаркой поднялась подробная карта королевства, какое она виделась бы порящим под облаками птицам. Пики гор, извилистые ленточки рек, мох лесов и трещины ущелий. И яснее всего виделась северная долина, владения герцога Тайгерта. Драгоценным аквамарином светилось в центре озера Берсна, вокруг него раскинулись поля, леса и города. Целых четыре. А вот дорога из прибрежных земель в нашу долину. Указка коснулась едва видной паутинки, протянувшейся через горы, и та тотчас увеличилась, словно резко приблизившись, налилась цветом и объемом. Если ехать с юга на север, сначала встретится постоялый двор Тревиза. От него тропа начнет подниматься на северный перевал. Сотню шагов по самому верху, затем наискосок вниз, к Домскому ущелью. Так его назвали первые путники, возвращавшиеся из южных областей домой в долину. По ущелью несётся бурный поток, а склоны заполнены лесом и кустарником. Там водится много дичи и птиц. Путешественники преодолевают его по длинному каменному мосту, от которого дорога сворачивает направо и вьётся по более пологим, чем прежде, склонам гор. В полумиле от моста на проходит мимо почти незаметного ущелья, скорее расщелины между двух тесно стоящих гор. В том месте из-под кустов выбивается ручеёк, и весной он довольно бурный, даже пришлось сделать над ним мостик. А сразу за этим мостком, прикрыт кустами бузины, проход между скал к тропке, идущей по берегу ручья. И ни одному путешественнику даже в голову не приходит в вопрос, откуда в горах сплошь зарош их колючим тёрном и облепихой, вдруг взялась бузина. Все ещё под впечатлением щедрой красоты Домского ущелья, и никого не интересуют растущие на склонах скудные кусты. Тем более из дороги ущелье кажется тесным и непроходимым, так как через полсотни шагов резко сворачивает влево. И избушку наёмников невозможно увидеть, пока не проедешь ещё пару сотен шагов. А картинки этого места нет. Без всякой надежды осведомился Лэрт и сам понимавший, что никто из глав гильдии наёмников не стал бы заказывать магом-иллюзионистом дорогую работу. Они наоборот стараются прятать от чужих глаз свои тайные местечки, где можно, как ему теперь предельно ясно, не только получить помощь знахарки, но и укрыться от бандитов или преследования, отлежаться как в норе, заลิзавая раны и обдумывая планы. А вы бы сделали? С усмешкой осведомилась знахарка. «Нет», — честно признал он. «Вот тогда и постарайтесь забыть про этот приют», — выдала она неожиданно жесткий вывод. «Когда вас отсюда заберут?» «Ты так предана своим нанимателям?» Помолчав задумчиво справился ее пациент, и Ильда укоризненно усмехнулась ему в лицо. «Вам нужно больше спать, пока вы не в состоянии рассуждать здраво. При чем тут наниматели?» Я беспокоюсь за сестру, которая придёт сюда работать после меня. Возможно, у неё не будет зверей, или они окажутся слабее моих, а дуревшие от скуки путешественники, жаждущие развлечений, обычно не рассуждают долго, а действуют как пираты, захватившие прибрежный посёлок. Она резко свернула иллюзорную карту, убрала на место и, застелив скатерть, вышла из комнаты, подошло омлённое молчание Лерта. Охож же не привык он слушать таких откровенных отповедей, огорченно думала девушка, занимаясь своими делами. Ставила в прогретую печь чугунок с мясом, залитым соком лимона и перемешанным с порезанной луковицей. К вечеру протомлённое жаркое будет готово, и из него получится более питательный и вкусный паштет, чем из варёного мяса. Аллердо требуется хорошо питаться, и не только из-за потери крови. Вместе с нею и памятью он потерял ещё одну важную частицу себя дар мага или просто знахаря. Пока непонятно, но слабые пока отзвуки магии Ильда не могла спутать ни с чем иным. И теперь ей хотя бы понятно, как он выжил в метель. Спасла магия. В случае смертельной опасности одарённый бессознательно начинает тратить её на поддержание своей жизни, пока не исчерпает природный запас. Кроме него могут помочь разве защитные амулеты. Но у Лерда нет никаких амулетов. Хотя просто обязаны быть. Значит, злоумышленники обобрали его с наглостью и хладнокровием пиратов, за которыми так яростно охотится его величество Бругино на Тиверт IV. А ведь наверняка и он будет искать пропавшего Лерда, особенно если тот жил в прибрежных пределах. Вдруг, как молнии, настигла знахарку догадка, сразу испортившая ей настроение. В королевстве немало магов, но большинство из них заняты собственными делами в цитадели. Хотя считается, что самые сильные служат придворными магами в королевском дворце. И его величество наверняка отправит на поиски пропавшего Лерда и магов, и людей столько, сколько потребуется. Следовательно, ей следует ждать гостей значительно раньше, чем она предполагала, и к этому событию нужно подготовиться. По крайней мере, наварить и остудить побольше мяса и взвара. Нарезать загодя лука и овощей. Да и постирать пора бы, и снова придётся тратить силу. Весь день Ильда крутилась как белка, и сидявший в спальне пациент ей не мешал. Приходил поесть, когда звала, тихой мышкой пробирался мимо в холодную пристройку, каждый раз покорно выслушивая указания, не мочить бинтов и не пытаться их снять. Только вечером, когда девушка, выпустив зверей погулять, устало присела на скамеечку, готовясь мыть им лапы, осторожно спросил: "А когда ты будешь делать мне перевязку? Сегодня рановато". Вздохнула она: "Я пропитала первый слой бинта в зелье регенерации, и оно ещё действует. Значит, лучше пока не тревожить. А к утру будет видно". Последнюю фразу она прибавила просто так, из жалости. «Не заживают такие страшные раны ни за сутки, ни за двое, даже с помощью самых сильных заговоренных зелий». Но Лэрд заметно приободрился и после ужина ушел спать. А Ильда провозилась еще часок, разбирая мясо и процеживая взвар, и тоже направилась к лестнице, оставив на всякий случай открытым люк. И не важно, что звери спят очень чутко и никогда не пропустят приближение гостей. Есть самой так спокойнее».